На голове возвышалось затейливое сооружение из волос, отливающих медью. Госпожа Живинь! Клавьер отцелился был биноклем, но его сосед досадливо заерзал. Он опустил голову и, стараясь никого не потревожить, спрятал бинокль в карман. В антракте он уйдет. Теперь он был уверен, что узнает ее где угодно. Он чувствовал смятение. При мысли о том, что будет следить за ней, наблюдать за ее жизнью, поручение Живиня вдруг показалось ему непристойным. Если Мадлен узнает, в конце концов она имеет полное право завести любовника, но Флавьер уже знал, как сильно будет страдать, если откроет ее неверность. Раздались еще аплодисменты. По залу прокатился Ободрительный шумок он бросил взгляд в лужу. Мадлен сохраняла прежнюю пузу, все так же сверкали в ушах бриллианты, в глазах трепетал живой огонек, длинная молочно-белая рука, покоилась на темном бархате, стенки и ложи как бы обрамляли картину, не доставал лишь подписи художника в углу портрета. И флавьеру на миг представились красные буковки. Р.Ф. Роже Флавьер, Господи, какая чушь! Не следует принимать на веру слова живиения, поддаваться его необузданному воображению. Флавьер на минуту призадумался. Он мог бы стать писателем, сколько в нем рождается образов, каждый из которых обладает выразительностью и драматической насыщенностью самой жизни. Взять, к примеру, крышу, яскат, игра блестящих бликов на металле, закопченный кирпич труб, дымки, наклоненные все в одну сторону, и глухой от улицы, подобный отзвуку бушующего в теснине потока. По примеру живиня он сцепил руки. Если он и избрал профессию адвоката, то лишь для того, чтобы разобраться, что же не дает людям жить по-человечески. Вот и живи. Не помогли ему ни заводы, ни богатство, ни влиятельные друзья. Они просто лгут. Все эти люди, которые, подобно Марку, утверждают, что не ведают преград, кто знает, может, в эту самую минуту тот же Марку ищет, кому довериться. На сцене мужчина. Обнимал женщину. Ложь. Живинь тоже обнимает Мадлен. И все равно Мадленому чужая. Правда в том, что все они, как живинь, пытаются удержать равновесие на краю обрыва, за которым разверзлась бездна. Они смеются, занимаются любовью и вместе с тем смертельно боятся. Что осталось бы с ними без священников, без врачей? Без власть придержащих. Занавес упал, затем снова поднялся. Из люстры хлынул беспощадный свет, от него посерили все лица. Многие поставались с мест, чтобы в волю похлопать. Мадлен медленно обмахивалась программкой, пока муж что-то говорил ей на ухо. Это был еще один знакомый образ. Женщина с веером. Или, может быть, портрет Полины Лажерлак? Нет, право. Лучше уйти отсюда. Флавьера вынесла толпа, которая растекалась по коридорам, доводняла фойе. На некоторое время его задержало скопление людей у гардеробной. Когда он, наконец, вынырнул из толчии, то чуть не нос к носу, столкнулся с щитой живений. И только разминувшись, смодлен... Чарицо на миг приблизилось к нему вплотную сообразил, что это она. Он хотел был повернуть назад, но компания молодых офицеров, спешивших в бар, влекла его за собой. Он попытался выбраться, но потом вдруг смирился. Тем лучше ему надо побыть одному. Славьеру нравилось военное безлюдье ночей. Нравилась эта длинная пустынная улица, продуваемая легким ветерком. Пробежав на своем пути над цветущими газонами, тот нес с собой аромат магнолий. Лавиэр ступал бесшумно, будто от кого-то скрывался. Он без труда вызывал в памяти лицо Мадлен. Ее темные волосы слегка задержался на ее прозрачно-голубых глазах. Они были до того светлые, что казались неживыми. Такие глаза, — подумалось ему, — не способны половать страстью. Под слегка выступающими скулами таились тени впадинок, придававших ее лицу некоторую загадочность. Маленький рот, если бы не легкие мазки и помады, мог принадлежать мечтательной девочке. Мадлен! Это имя словно создано для нее. Но, госпожа же Винни, это у нас полным основанием. Могла бы носить какую-нибудь гордую дворянскую фамилию. Черт возьми, ведь она несчастлива. Желинь расписал ему их отношения, как дурацкую идиллию, не подозревая, что на самом деле его жена умирает в его доме от скуки. Она слишком деликатна, слишком тонка, чтобы смириться с бездумным, крикливо-роскошным существованием. Вот она уже... Потеряла вкус к занятиям живописью. Нет, нет, нет, не следить за ней надо, а защитить, а, может быть, и помочь. «Я начинаю сходить с ума», — подумал Флавьер. «Еще несколько часов, и я влюблюсь. Госпожа, живи, нужен курс укрепляющего лечения, вот и все». Он ускорил шаг, вконец расстроившись, смутно ощущая, что его унизили.